В этом храме было жарко от свечей. Горячий воздух поднимался к куполам, Оседая на лице святых угодников Мягкой копотью да росой. И, казалось, плачут они. Тяжелой позолотой сияли оклады. И воронья стая старух, сгрудившись у алтаря, следила за сокровищами. Внимательные взгляды их ощупывали, Обыскивали, норовя заползти в душу. И когда свечка всё-таки стала на место, огнешка попятилась. «Идём отсюда», — шепнула она Семёну, хотя на самом деле хотелось не уйти, убежать. «Идём», — согласился он. Снаружи церковь была бела и светла, манила витражами окон, полыхала в полуденном мареве металлом крестов. Бухнул колокол, и эхо покатилось по пропырённым небесам. «Зачем ты сюда ходишь?» Огнишка скинула платок и скомка всунула в сумку. «Я человека убил». «Не человека, и не убил, только ранил». «Смертельно, а значит, убил». Как всегда в этом разговоре он отводил взгляд и оттого казался виноватым. Хотя Агнешка тысячу и один раз говорила ему, что никакой вины нет. Думаешь, Бог простит? Бог не знаю. Мне бы с собой разобраться. И вообще... Вообще, все уже разобрались. Антошка, что умер прямо там в Заре. И от этого стало тошно, будто убили ее, Агнешку. Сергей, который уладил вопрос... И дело закрыли так быстро, что Агнешка удивилась. Марина, попавшая в больницу, но уже вышедшая. Вроде бы она замуж собралась за врача. «Монета!» — сказал вдруг Семён, глядя на тени. У него была фальшивая монета. Я знал и не сказал. Он думал, что удача на его стороне, а в результате... «Я лжец!» «Эй, убийца! и. «Тебе просто повезло!» Огнешка заглянула в глаза, повторив. «Тебе просто повезло!» «Или ты думаешь, что у Пантерея была та самая монета?» «Да сочинил он все, чтоб мозги пудрить, а вы и рады верить!» «Как дети, честное слово!» Перебегавшая дорогу черная кошка хитро зыркнула желтым глазом. Огнешка остановилась а после решительно шагнула вперед. — И вообще, после всего случившегося ты, как приличный человек, обязан на мне жениться, ну или на свидание пригласить, для начала. И когда Семен чихнул, Огнешка с удовлетворением отметила. — Видишь, правду говорю! Клайд Барро и его женщина погибли в луизианской ловушке, специально для Нью-Йорк Таймс, шрифтпорт Луизиана, 23 мая. Клайд Барро, печально известный в Техасе как плохой парень и убийца, а также его сообщница Ганфайтер Бонни Паркер, попали в ловушку и были убиты сегодня в столкновении с полицией и техасскими рейнджерами своим двадцати годам Клайд Бару обвинялся в 12 убийствах, которые он совершил всего за два года. В тот роковой день он и его компаньонка мчались со скоростью 85 миль в час на бежевом авто в направлении к Гипсланду, чтобы в 50 милях от города угодить в смертельную ловушку. Прежде чем бандиты смогли использовать оружие из арсенала, который всегда возили с собой, Рейнджеры и полиция накрыли их автомобиль смертоносным огнём. Однако машина продолжала движение и, опасно накренившись, съехала в прибрежную канаву. Водитель умер. Однако колёса автомобиля продолжали вертеться, и офицеры не стали рисковать и давать бандиту, столько раз обманывавшему их, шанс выжить. Полиция дала ещё один залп по машине. Они умерли, не выпуская из рук оружия. Мгновение спустя стрельба, потревожившая мирную сельскую местность, прекратилась, и полицейские поспешили к автомобилю. Они обнаружили, что Бонни и Клайд умерли с оружием в руках. Это говорило о готовности начать стрельбу при малейшей тревоге. Женщина была убита на месте, но на ее коленях лежал автомат. Бару весь красный от крови сжимал в руке свой знаменитый спиленный дробовик, которым он пользовался, когда вел машину. В автомобиле же был обнаружен целый передвижной арсенал. Офицеры извлекли три автомата, шесть автоматических пистолетов, один револьвер, два спиленных автоматических дробовика и столько боеприпасов, что хватило бы выдержать осаду. Губернатор Луизианы... О. К. Аллен, получив известие о смерти Барро и Паркер и деталях проведенной операции, поздравил шерифа округа Бенвиль Андерсона Джордана. Так называемый антиобщественный элемент номер один Юго-Запада, в которого превратился после 1930 года обыкновенный хулиган, встретил свою судьбу в засаде тщательно спланированной Фрэнком Хеймером, бывшим капитаном техасских рейнджеров. Фрэнк Хеймер много лет шел по среду Барроу, и вот теперь эти двое встретились. Хеймер, который был недавно уполномочен возглавить особый отряд полиции, созданный для поимки банды Барроу, появился в Боссер-Перес, поскольку здесь жили родственники бандитов. Имеются сведения, что Хеймер получил информацию о местонахождении бару от отца одного из преступников, недавно сбежавших при нападении Клайда на Истхем, Техас. Отец беглого заключенного, житель Луизианы, пошел на сотрудничество с властями, надеясь на помилование для сына. Несколько недель Хеймер и его офицеры провели в укрытии на Черном озере, В это время рейнджеры и полиция штата занимались картированием шоссе, которое часто использовалось преступной парой. После чего было принято решение ждать подходящего случая. Сигналом к действию стала информация о том, что Баро и его сообщница направятся на запад Техаса. Тогда Хеймер при помощи рейнджера-шерифа Джордана помчались к одному из выбранных ранее пунктов на шоссе где и устроились засаду. Там они скрылись и ждали. Вскоре после 9.00 наблюдатели заметили восьмицилиндровый седан, приближающийся на огромной скорости. Некоторые из полицейских вышли на шоссе, крича, чтобы водитель остановился. В это же время сидевшие в засаде офицеры направили оружие на преступников. Бару ответил тем, что нажал на акселератор и поднял свой дробовик. За долю секунды судебные исполнители, получившие подтверждение нечеловеческой жестокости Бару, открыли огонь. Первый залп был подобен молнии, которая остановила несущийся автомобиль, направив его в канаву. Закон свел счеты с Бару и его сообщницей Ганфайтером. Конец книги. Запись произведена в июне 2021 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.